Глава пятнадцатая. Отступление. Двое. Майор полиции, около сорока лет, судя по удостоверению торчащему из кармана куртки, и Мила. Девушка в оттягивающей кофточке сидит на кровати, майор полулежит в кресле и молчит. «Ценная информация? на в расчете?» Не выдержав, спрашивает Мила у своего начальника или врага, так как особой нежности в ее взоре незаметно. Но... Порезали дверь в каком-то городе. В полиции не заявляли. Что ценного? Нет, не в расчете. Пахать тебе ещё и пахать. Самодовольно оглядев девушку, майор треплет ее по щеке. Или тюрьма, сама знаешь. Мила дергается, но молчит. А вот то, что ты с ним поругалась, это плохо. Я тебе какое задание давал? И так, все, бросил их к тебе, принчался. А ты накосячила. И орденов ждешь? «Не учи меня мальчиков на любовь разводить, зло бросает мило. Прибежит завтра извиняться с подарком, но голос дрожит. Я больше не хочу его обманывать. Он ко мне и так хорошо относится. Сестру мою в игру взял, а та после неудачной любви только-только отходить начала. Я себя просто свиньей какой-то чувствую». «Ты ни в чем не виновата». Майора лениво потягивается. «Это я тебя заставляю. Военные обязаны имеют право привлечь к службе в любой момент. Знаешь же...» «Меня должны были привлечь официально. Я узнавала. А ты меня шантажируешь пропажей психотропных лекарств и заставляешь гадости делать». Вытягивает длинные стройные ноги в ажурных щелках Мила. «Ты их реально украла. Для сестры. И я заставляю тебя делать гадости вместо тюрьмы». «Строишь ты из себя жертву!» Голос майора холодный, без тени сочувствия. «Давно бы мне давать начала, глядишь, я добрее был бы!» Мила сжимает губы в глазах злость. «Я не виновата, что нашим психиатрам наплевать на больных. Отмазку сделали, назначили седативное, а она от него толстеет и спит. Пришлось самой консультироваться в Москве. А было бы где купить это лекарство, я бы купила». Майор вздыхает, натягивая китель. «Найдешь побольше информации на парня, будешь свободен, а сейчас проваливай. У меня еще встреча». Отступление. Телефонный разговор майора с другом детства, в настоящий момент сотрудником ФСБ. «Ты идиот, Коля? Есть же приказ основателей поселений не разрабатывать. А ты мало того, что сам в это дело влез, еще и меня пихаешь». Нас с тобой обоих отдерут, и сроки тюремные будут реальные. — Чего ты меня лечишь? Какая тюрьма? За что? — недовольно спорит майор. — Не за что. Я тебе сейчас пяток статей подберу. Квартира не твоя, значит, незаконное проникновение в жилище до года, превышение полномочий, злоупотребление ими, нарушение правил оборота наркотических и... — Это-то когда было? — возмутился Коля. Как-то же ты этой своей сексотки покрыл недостачу препаратов. Короче, мой совет — не лезь к ней больше. А я вынужден доложить по инстанциям. У меня там срок от восьми до пятнадцати за сокрытие, горячится. Квартира в Одинцово. Расстроенный, сижу дома, пью чай. Я не трус. Осторожно, это да. А интерес, милый, реально меня напряг. Подсунули шпионку? — Да я же сам ее выбрал. Смотрю в телефон, пропущенный от Старлея. — Да, слушаю. Перезваниваю ему. — Спасибо, что заяву забрал. И извини за подставу. Слышу знакомый голос. — Что за подстава? — встревожился я. — Там активация харизмы требуется, а это редкая вещь, — напомнил он. — Я даже не смотрел. Да я продать его хочу. Мне без разницы. Вру я. Так что никаких претензий. Мы в расчете. Потом звоню хозяйке квартиры и опять нарываюсь на ее маму. Она наказана. Без телефона будет сидеть месяц. Мы не в претензии за сломанный стул и готовы сделать скидку на следующий месяц, — говорит мама. Десять тысяч рублей. Воспитывать надо было нормально, — хамлюя в ответ, что тоже для меня не характерно. Десять тысяч. Это же надо какие деньги, смеюсь про себя. В игру заходить что-то нет желания. Пытаюсь разобраться, как купить коммутатор, чтобы из игры можно было достучаться до реала. Ну и переводчик заодно. Это внеземные девайсы. Но технологии по их производству простые, недорогие, а может даже датируются игрой. В конце концов, покупаю и то, и другое. Переводчик беру не урезанный для земных языков, а продвинутый для соседей земли в том числе. Звонок от мамы. Слава, ты не в игре, я вижу. Это у нее такая забава следить за мной. Обычно я захожу в ВКонтакте регулярно и в Телегу, а раз я там, значит, не в игре. Мам, теперь я могу заходить в интернет из игры, хвастаюсь я. Я поэтому и звоню. Расскажи, как в эту вашу игру играть? Удивляет меня мама. Зачем тебе? Спрашиваю я. А тебе зачем? Деньги буду зарабатывать. С меня часть нагрузки на работе сняли, и зарплата меньше будет. Подала заявку и попала в какой-то японский город, не основной, а из новых. Он недавно свою вместимость увеличил, и мне повезло, но пока ничего понять не могу. Жалуется мама. Мне становится стыдно, ведь я и не подумал предложить маме деньги, а уж тем более пригласить ее в игру. А мама-то уж точно не сдаст. «Мам, ты пока там сильно не старайся». «Погоди, осматривайся, я к вам в гости скоро приеду», — решаюсь я. «А работа?» — пугается ума, «Ушел. В игре сейчас я больше зарабатываю. Приеду, расскажу. Обещаю я». Покупаю билет на самолет на завтра, отдав почти двадцать одну тысячу. А можно иногда и за пятерку улететь, но сейчас только дорогие остались. С утра перед полетом захожу в игру и сразу натыкаюсь на небольшой скандал. Наш садовник Адо чего-то требует от русалки, общаются они через мажордома Михайловича. Стоп. Через мажордома? Оказывается, у небесей встроенные переводчики. Вот я идиот. Зря потратился. Все мои НПС спокойно переводят с эфиопского на русский и обратно. Слушаюсь в детали разговора. Ничего интересного. Русалка требует какие-то особые растения из оранжереи. А что-то возмущенно объясняет. Ну и ладно. Поздоровался с русалкой, привет-привет, и пошел к себе в покое разбираться с поднятием уровня замка. Вкратце, для апа поселения до второго ранга нужно освоить территорию вокруг замка в радиусе ста метров. Можно и чуть меньше, но главное наличие жилых домов, ограды, мостовой дорожки. Работы строителям хватит на месяц, а вот для третьего ранга придется заморочиться. Нужны редкие кристаллы вант. Это игровой предмет, но на аукционах он не продается. В этом главная сложность развития поселений. Единственная возможность купить у тех, кто нашел. Но это уже забота боевого патия Или может лесник с лесорубом наткнуться на что-то ценное за пределами безопасной зоны. Кроме строителей, над развитием поселения работает шахтер. Убирает скалы, выравнивая площадку под строительство. Делаю общие сборы и выдаю всем со счета казны поселения по три кредита строителям шахтеру или сорубу. Игрок номер семьдесят восемь восемьсот триста девяносто один. Имя игрока воевода. Уровень игрока восемнадцать. Кошелек игрока двести шестьдесят целых девятьсот девяносто семь тысячных кредита. Казна поселения пятьдесят четыре кредита. Так уже доходов полно же? подал голос Болтик. Мы вот начали площадь перед замком мастить, нашли два ванта и корешков кучу. Ботан сказал, прилично стоит. Ванты на стороны не продавать, нам поселение апать. Думаю, у всех есть родственники и друзья, которые в игру хотят. Есть возможность, обещаю я. Народ обрадованно зашумел, ведь гарантированная возможность попасть в игру дорого стоит. «А про себя решил. Продавать места запрещу. А вот с третьего ранга для моих первых жильцов сделаю подарки. Разрешу пригласить парочку своих знакомых или родственников». Скабанов много чего продать можно», — вмешался в разговор швед. «И подкупить кое-чего бы тоже не мешало». «Короче, выяснилось, что на продажу полно вещей. Был бы телепорт. А он, по счастью, есть». Решаем прыгнуть в основной город за покупками, заодно на аукцион выставить вещи. Я с ребят пока не беру налогов никаких, пусть подзаработают. Главная цель поднять ранг поселения и в идеале выйти на четвертый ранг, с которого уже есть доступ к аукциону. А вот с вместимостью поселения я разобрался неправильно. Там хитрая формула какая-то. Смотрю, вместимость на втором ранге будет 64 человека, не считая меня а на третьем уже 512. Сколько будет на четвертом, пока не видно. Посмотрел и Мамин японский город. Ничего он не японский, не пойми чей. Но почему-то все уверены, что хозяин поселения из Лаоса или Вьетнама. Зато к русским он относится лояльно, доступ дает. Хотя там уже четвертый ранг, и по идее заселение должно идти автоматом. Информация о городе не то чтобы мало, ее просто нет. Я знаю, у кого можно ее добыть, у Портоса, но дергать его по мелочам не хочется. Хотя, вот он сам мне что-то пишет. Стоило нам появиться в ауархе, как чат ожил, и Портос тут же вышел на связь. — У его, да. Есть полчаса, надо пообщаться. — Не вопрос, полчаса есть, — отвечаю и сообщаю место встречи. Портос появляется раньше намеченного срока, всего через двадцать минут. Я жду его в чайхане, который владеет игрок. «Знаю. Раньше Химоза тут неподалеку в гостинице жил. Но как жил? Скорее использовал гостиничный номер как кладовку для игрового тела. Так вот, он хорошо отзывался об этом заведении. Кстати, вспомнил я и про свою гостиницу, где в номере остались невеликие мои сокровища. Забрать бы надо, но сейчас некогда. Я из города выйду и сразу в аэропорт поеду. Благо, аэропорт Внукова от меня рядом совсем».